Глава 36. В третью субботу поста, после двух недель покаяния и заточения, послушница Серафина получает разрешение посетить мессу и причаститься, и таким образом снова вступить в жизнь монастыря. Зуана пораньше занимает место в часовне. Она не видела свою бывшую помощницу с того самого утра, как та открыла глаза. Девушка приходит, опираясь на руку сестры Евгении, Даже издалека Зуана встревожена тем, что она видит. Послушница сгорбилась, отощала, глаз не поднимает, идет трудно, обдумывая каждый шаг. Евгения рядом с ней кажется стройной и гордой. Как и многих монахинь помоложе, ее очень впечатлила история болезни и почти чудесного выздоровления послушницы. И теперь она, похоже, видит в ней объект для служения, а не соперницу. Поразительная пара. Две лучшие пивуньи общины, обе на пределе нервного возбуждения, каждая по-своему. Обе почти прозрачные от напряженности бытия. «Да чего же уязвимы молодые перед бурями эмоций и драм», думает Зуана. «Как будто сердца у них бьются чаще, чем у других». Она продолжает наблюдать за девушками, пока те усаживаются на свои места. Их появление ждали, и ни одна она следит за ними из-под полуопущенных век. «Бунтовать она больше не будет», — слова Абатиса звучат в ушах Зуаны. «Поскольку Мадонна Чиара последняя занимает свое место, то сейчас ее здесь нет, и она ничего не видит. А жаль, на это ей, вероятно, стоило бы обратить внимание». «Хотя...» «Хотя, — думает Зуана, — я, конечно, знаю, что эта девушка чрезвычайно способная притворщица. Но ведь в том, что мы видим сейчас своими глазами, обмана нет? Или есть? Вот ее посадили на место в хоре, и она сидит вся согнутая, глаза погасшие, выражение лица почти сонное». Если после насильственной чистки всего организма она еще и морила себя голодом больше, чем положено, то у нее сейчас просто не должно быть сил для обмана. Хороший исповедник никогда бы не назначил столь жестокого наказания, ибо известно, что молодые девушки более чувствительны к драме поста, чем женщины постарше. И все же не исключено, что от этого будет прок. Зуана думает о сестре Магдалене, высушенной, словно кусок солонины. Разумеется, та представляет собой крайний случай, однако голод в монастырской жизни — вещь нужная и даже полезная. Готовясь к причастию, Зуана и сама с прошлого вечера ничего не ела и теперь ощущает знакомую, почти приятную пустоту в желудке. Для тех, в ком тяга к мирскому слишком сильна, пост — прекрасное средство. Да и время сейчас самое подходящее — пост после карнавала. Карне, вали, прощай, мясо. В ближайшие шесть недель у многих монахинь будет то и дело урчать в желудке. Дисциплина тела ради освобождения духа. В монастыре, где до сих пор еще ощущается возбуждение, которое принес карнавал, многие только приветствуют этот способ возвращения к состоянию покоя. Когда все усаживаются, входит отец Ромеро в сопровождении сестер ризничих и избранных монахинь хора, которые будут помогать ему служить мессу. В отличие от церемонии богослужения в открытых церквях, в монастырской часовне все по-домашнему. Простой алтарь стоит у подножия большого распятия. Поотдаль сидят на хорах монахини. Присутствовать на такой службе не только большая честь, но и величайшее удовольствие. Честно сказать, Служба не всегда бывает исключительным событием. Стихарь цару мэро, вышитый самими сестрами, так тяжел от обилия золотой нити, что священник едва несет его на себе. Зуана наблюдает, как он возится с предметами на алтаре. За 16 лет жизни в монастыре она видела лишь одного священника, чей внутренний свет отвечал сиянию его облачения. Он прослужил у них 7 месяцев а потом был унесен чумой, внезапно нагрянувший на город. И всем, приходившим после него, недоставало либо силы, либо мягкости. Какую монастырскую святую не возьми, жизнь каждой из этих чистых женщин отмечена мудростью и милосердием наставника. Разве Катерина Сиенская научилась бы так просто говорить с миром, если бы первым ее слушателям не был Раймонд Капуанский. Но ведь им приходится самим удовлетворять свои духовные нужды. Они, по выражению сестры Юмилианы, словно ягнята, блеющие от голода в поисках пастбища, на котором могли бы прокормиться. И хотя Зуана не хотела бы жить в монастыре, управляемом суровостью и нетерпением сестры-наставницы, Все же бывают моменты, когда красноречие посредней находит пути к ее сердцу. «Сколько же еще монахинь хора, — думает она, — чувствует то же самое?» Служба начинается. Отец Ромеро говорит надтреснуто и с одышкой. Монахи не отвечают ему полными радостными голосами, и часовня звенит эхом. «Да пребудет с вами Господь!» И с тобой тоже. И Господь, несмотря на отца Ромеро, конечно, с ними. Зуана склоняет голову. Почти семнадцать лет провела она с этими женщинами. Даже голос ее отца стал тише в сравнении с их голосами. И эта мысль уже не пугает ее, как прежде. ботиса права. Молитва задает жизни ритм и дисциплинирует. А через дисциплину приходит приятие. О ком из них можно так сказать? Окидывая взглядом ряды, она чувствует, что на нее смотрит Юмилиана. О, у нее всегда было чутье на отвлекающихся. Зуана сосредотачивается на алтаре. Наступает момент освящения Евхаристии. «Это тело мое! Это моя кровь!» Она поднимает взгляд к большому распятию где из его пронзенного бока алой лентой струится кровь. И пока она смотрит, ей кажется, будто тело подается вперед, вытягивая из дерева гвозди. Зуана щурится и приглядывается. «Я устала», — думает она. Вот и в глазах мутится. Она оглядывается. Но кроме Агнезины, у которой зрение такое плохое, что она и вблизи ничего толком не видит, и теперь сидит, уставившись вперед и вверх, никто ничего не заметил. Колокол звонит, и все монахини склоняют головы, готовясь принять причастие. Отец Румера поворачивается к ним лицом. Момент настал. Женщины покидают свои места и выходят к алтарю следом за Аббатисой. Она в такие минуты воплощенная грация. Руки молитвенно сложены, спина прямая, словно плывет по воздуху, а не идет. Те, кто идет за ней, пытаются подражать ей в этом, но монахини постарше скоро возвращаются к привычному шарканью. Одна за другой они опускаются на колени перед согбенной старческой фигурой и, запрокинув голову и раскрыв рты, Ждут точно голодные птенцы пищи из материнского клюва. Хорошо, что отец Ромеро не выпускает потиры из рук, ведь иные из них просто жаждут вина. Его кровь, его тело. Разве можно не хотеть еще? Когда наступает очередь Зуаны, она складывает руки и гонит прочь все мысли. «Прими тело и кровь Христову!» Аминь. Обладка соскальзывает ей на язык. Она чувствует ее прохладную знакомую тяжесть, ощущает, как та размекает, коснувшись слюны. Принять Господа Бога своего внутри себя, наполниться Его благодатью, Его жертвой, Его любовью, ощущением добра, нет чуда величественнее и проще. Склонив голову, стараясь не нарушить ощущение потери себя, она возвращается на свое место на хорах. У алтаря преклоняет колено сестра Юмилиана, ее подопечные за ней. Непонятно, когда именно все произошло. Получала ли в тот момент обладку Серафина, или священник уже перешел к следующей девушке. Все сходятся в одном. Сначала раздался звук. Резкий, отрывистый треск, словно вдруг разошлись каменные плиты церковного пола. Те, кому доводилось переживать сотрясение земли, клянутся, что они даже задрожали сначала. Но земля не движется, меняется мир над ней. «Ах, Господи Иисусе! Крест, крест!» Над их головами левая рука Христа отделилась от горизонтальной балки распятия и потянула за собой торс. В первую секунду кажется, что все тело сейчас оторвется от креста, но правая рука и ноги удерживаются на месте, и он повисает неподвижно. Его левая рука с торчащим из нее гвоздем замирает в воздухе, его искаженное агоние лицо смотрит на алтарь. В то же время из образовавшейся в распятии дыры сыплется мелкая древесная пыль, покрывая голову и стихарь отца Ромеро — Священник придушенно вскрикивает и выпускает потир и псалтырь. Чаша отскакивает от пола, разливая остатки вина, а блатки разлетаются вокруг. И тут все начинают выть и визжать так, будто в часовне обители Санта-Катерины начался конец света. Пустоту, оставленную умолкнувшим дребезжанием отца Ромеро, немедленно заполняет голос Абатисы. Подняв потир, она возвращает чашу на алтарь, но обладки оставляет лежать, ибо даже она не столь благословенна, чтобы прикоснуться к ним. «Сестры, сестры, успокойтесь!» Ее голос чист и звонок. «Опасности нет. Гвоздь в распятии расшатался. Вот и все. Просто надо поостеречься, чтобы драгоценное тело Христова не упало на нас. Расходитесь по кельям. Все. Сестра Юмилиана. Вы выведите послушницы часовни». Но Юмилиана стоит на коленях И не двигается. Сестра Юмилиана, приглядите за послушницами. Тут бы все и кончилось, ибо Мадонна Чиара, когда захочет, умеет не только утешать, но и командовать. Но едва она успевает сказать эти слова, как дверь часовни отворяется, и в проеме, освещенная ярким утренним светом, показывается летиция, прислужница. Возможно, Зуана видит ее раньше других, во всяком случае узнает она ее раньше, и, еще не разглядев выражение ее лица, она понимает, что это еще не все. «О, Господи Иисусе!» — думает она, — «что здесь у нас происходит? Кто-нибудь, пожалуйста, сестра Зуана, старая сестра умерла!» Аббатиса на секунду закрывает глаза. Может быть, она и в своей стихии, но испытания иногда оказываются больше, чем она может вынести. Однако долго отдыхать ей не приходится, ибо прямо у нее за спиной без суеты и шума соскальзывает на пол послушница Серафина».